— Тоже, — сказал он и посмотрел на меня так, словно ждал смертного приговора. Наверное, он думал, что я стану говорить про его любовницу, для которой он выстроил виллу в Годесберге. — Спокойно, спокойно, — сказал я. Да, ты удивишься, что самым поразительным открытием моего детства было то, что дома нам никогда не давали досота пожирать. Он передернулся, когда я сказал пожирать. Проглотил слюну, отрывисто рассмеялся и спросил, «Ты хочешь сказать, что вы никогда не наедались досыта «Вот именно», — спокойно сказал я, — «мы никогда не наедались досыта по-настоящему, по крайней мере, у себя дома. Я до сих пор не понимаю, от чего так выходило, от скупости или из принципа. По-моему, если бы вы делали это просто из скупости, оно было бы как-то лучше». — Да знаешь ли ты вообще, что чувствует мальчишка после того, как он целый день катался на велосипеде, играл в футбол, купался в Рейне? — Полагаю, что аппетит, — холодно сказал он. — Нет, — сказал я, — голод. — Да, черт побери, мы еще детьми знали, что мы богаты, страшно богаты, но от этого богатства нам ни черта не доставалось, даже поесть как следует не давали. — Разве вам чего-нибудь не хватало? — Да, — сказал я. — Я же тебе говорю, не хватало еды. — Ну и карманных денег тоже. Знаешь, чего больше всего хочется поесть ребенку? — Бог мой, — сказал он испуганно. — Чего же? — Картошки, — сказал я. Но мама уже тогда помешалась на похудение. Сам знаешь, она всегда идет впереди своего времени. И в доме у нас... Кишмяки кишели всякие болтуны, каждый со своей теорией питания. Но, к сожалению, ни в одной из этих теорий картошка никакой роли не играла. Прислуга на кухне иногда варила себе картошку. Когда у вас дома не было, картошку в мундире с маслом, солью и луком. И они, бывало, будили нас, разрешали выйти на кухню в пижамах, брали с нас клятвенные обещание молчать и кормили картошкой до отвалу. А по пятницам мы ходили в гости к Виникенам. у них всегда бывал картофельный салат, и матушка Винникен накладывала нам тарелку сверху побольше, и потом у нас дома всегда бывало слишком мало хлеба в хлебнице. Да и вообще какая это была хлебница! Жалкое зрелище дрянь. Одни эти проклятые хрустящие хлебцы, да несколько ломтиков булки, всегда сухой, из гигиенических соображений. И придешь к Веникинам, Эдгар принесет свежий хлеб, и его мать прижмет ковригу к груди левой рукой, правый режет свежие ломти, а мы их подхватываем и мажем яблочным повидлом. Отец устало наклонил голову, я протянул ему сигареты, он выбрал одну, я дал ему прикурить, мне было жаль его. Трудно, наверное, отцу впервые в жизни всерьез разговаривать с сыном, которому уже стукнуло 28 лет. — Ну и тысячи других вещей, — сказал я, — вроде лакричных леденцов, воздушных шариков. Мама считала, что воздушные шары — чистое транжирство. — Согласен, это чистое транжирство. Но чтобы пустить в воздух все ваши поганые миллионы в виде воздушных шаров, даже нашей расточительности не хватило бы. А эти дешевые леденцы, по поводу которых мама создавала необыкновенно мудрые теории запугивания, доказывала, что эти конфеты — яд, чистый, чистейший яд. Но вместо них она и не думала давать нам другие конфеты, не ядовитые, нет, она просто нам никаких конфет не давала. В интернате всегда удивлялись, добавил я тише, что из всех мальчиков только я один никогда не ворчал из-за еды наоборот, съедал все дочисто, да еще похваливал. Ну, вот видишь, сказал он устало, значит, и в этом были свои хорошие стороны. Голос его звучал не очень уверенно и совсем невесело. О, да, сказал я. «Да, мне совершенно ясна теоретическая и педагогическая ценность такого воспитания».